и поехали без него. Потом Дина заявила, что у нее болит нога, и она не может никуда идти, и как-то так сделалось, вроде бы само собой, что еженедельное посещение могилы Кристины оказались нужны только одной вере. «Никто не разделяет моего горя», — тоскливо думала она, глядя на оживленные лица детей и отстраненное, словно ставшее чужим, лицо мужа никому нет дела до крестиночки никто не хочет ее помнить никто не хочет горевать вместе со мной она изо всех сил пыталась вызвать сочувствие к себе пробудить в детях и муже сопереживание и в этих попытках прошло еще два 3 месяца пока наконец вера не поняла что в своем горе осталась совсем одна более того Она стала замечать в Андрее что-то такое, ну, необычное, что ли, то, чего прежде в нем не было, или было, но она не видела, потому как вообще мало обращала на него внимания, занятое исключительно собой, своей внешностью, своими удовольствиями и своими романами. Вера, будучи весьма искушенной в вопросах супружеских измен, быстро осознала, что у Андрея появилась другая женщина. И это сейчас, когда всего полгода прошло после гибели дочери. Не тогда, когда сама Вера гуляла на напропалую и супружеские обязанности выполняла кое-как через пятое на десятое, а сейчас, когда она всегда дома, подает ему еду, моет за ним посуду, стирает ему сорочки и носки, старается побольше с ним общаться, быть ласковой и внимательной и тесно прижимается по вечерам уже в постели к его длинному, нескладному телу. Чего ему не хватает? Чего он ищет на стороне? Другой такой красавицы не сыщешь? Да еще чтоб была хорошей хозяйкой и матерью твоих детей? Ну ладно. Пусть только одного сына, но все равно же, как он смеет развратничать, когда в семье такое горе. Она, такая проницательная и хорошо изучившая мужа, не поняла совсем простую вещь, которую давно уже понимала Элеонора Николаевна. Примерная жена-домохозяйка не требует от мужчины жертвенности.